Теперь мы знаем, что Томас Мур, сам поэт, друг и биограф Байрона, был как раз против уничтожения, и он лишь вынужден был присутствовать при этом ауто да но сейчас дело не в этом. Внимательнее вчитаемся в строки Пушкина. Но прежде учтем, что в ту же самую пору Пушкин усиленно работал над своими собственными записками. Он же интересовался книгой беседы Байрона, вышедший в Париже еще при жизни поэта. Противоречие? Посмотрим, что пишет Пушкин. Выразив, казалось бы, удовлетворение или по меньшей мере безразличие по поводу гибели и исповеди Байрона, Пушкин продолжает. Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он был галл и хитрил, то страясь блеснуть искренностью, то мрая своих врагов. Его бы уличили. А там злобой и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Смотримся в ход мысли Пушкина. Ведь он не против литературной исповеди в принципе. Для него весь вопрос в том, как исповедаться. Беда с точки зрения Пушкина была бы не в том, что Байрон поведал бы о себе правду, беда была бы в том, что он бы не сказал правды, он бы лгал. И лгал бы не столько сам поэт лично, сколько оказался бы ложным избранным им способ исповедаться в прозе. Правда о Байроне содержалась, по мнению Пушкина, в его поэзии. Вся правда. То есть вся та правда, что достойна значения Байрона. «Мы знаем Байрона довольно», — продолжал Пушкин. «Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. И вновь возникает, если не противоречит то сложность. Подлинная исповедь Байрона — его стихи. Однако, перечисленная здесь Пушкиным, как то, что современники знали о Байроне, собственно, к стихам не относится. Во всяком случае, его слова — это не только стихи. К тому же лучших байроновских стихов, написанных в Греции, наиболее пламенных, современники и не знали. Эти строки пролежали под спудом более ста лет. Зато участие Байрона в делах греческих повстанцев — героическая драма, за которой мир наблюдал с величайшим вниманием. Пушкин прекрасно понимал значение поэта в целом как явление присутствующего в обществе, в мире. Он же представлял себе, как никто другой, всю проблему передачи, запечатления этого присутствия. Нужно ли видеть быт поэта? Этот вопрос ставит в своем письме Пушкин. И далее следуют строки, которые действительно часто цитируются. Толпа жадно читает исповеди. «Записки, эцетера, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы». Далее следуют строки, которые еще чаще цитируются. «Врете, подлецы, он и мал, и мерзок не так» как вы, иначе. Будем здесь особенно внимательны. Давая отповедь толпе, стремящейся унизить поэта, Пушкин проблему соотношения великого и малого в одной личности не снимает. Он подчеркивает, что все это необходимо рассматривать не так, как обычно рассматривается. Иначе. А как? О том, что поиски решения этой проблемы были актуальны для самого Пушкина, свидетельствуют последующие заключительные строки этого письма. «Писать свои мемуары заманчиво и приятно», — так судит Пушкин, пишущий в это время собственные мемуары. «Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать можно. Быть искренним. Невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью.